«Кофе?» «Спасибо, нет. Мне, пожалуйста, еще шампанского и красного вина». Керстин взяла бумажный стаканчик с кофе из рук стюардессы, которая отправилась принести то, что заказала Фэй. «Как ты думаешь, кто это может быть?» — озабоченно спросила та. «Угадать невозможно, и бессмысленно тратить силы на догадки, пока мы не собрали дополнительную информацию». «Не понимаю, как я могла быть такой наивной?» Мне в голову не могло прийти, что прочие акционеры могут продать свои доли, не поговорив со мной. Керстин приподняла брови. — А ведь я предупреждала тебя Большой риск продавать такую значительную часть предприятия. — Да знаю. Нервно пробормотала Фэй и огляделась, высматривая стюардессу, которая должна была вернуться с ее бутылками. — Тогда мне казалось, что это оптимальное решение. Среди всего этого я, Кожельена, процесс... истериков СМИ. И смерть Крис. Я обеспечила капитала и надеялась, что, оставаясь председателем правления, смогу контролировать ситуацию. «В делах ни на что нельзя полагаться», — проговорила Керстин. «Знаешь, ты любишь повторять, а что я говорила? ну давай возьмем паузу, хорошо? Поговорим о чем-нибудь другом. Я в таком стрессе от того, что приходится сидеть в самолете и не в силах ничего сделать или выяснить до завтрашних встреч». «Достаточно того, что я ломала над этим голову все выходные». Сюардесса вернулась с маленькой бутылочкой шампанского и бутылкой красного вина. Фэй взяла две пустые бутылки, стоявшие перед ней на столике, и отдала их в обмен на новые. Шампанское она открыла в первую очередь, а бутылку охлажденного в холодильнике красного положила между ляжек, чтобы согреть. «Не забудь, у нас дела», — сухо проговорила Керстин и отхлебнула кофе, пока Фэй выливала шампанское в свой бокал. — Как я уже говорила о настолько завтра, и я намерена с чистой совестью утопить свои горести в вине. — Кстати, разве тебе не надо выпить? Ты ведь боишься летать? — Спасибо, что напомнила. Мне только что удалось отогнать эти мысли. — Нет, если я и умру, то умру трезвой. — Совершенно нелогично и ненужно. Когда я умру, я хочу умереть пьяный вдрызг. И пусть между ног у меня будет вон тот пилот. Фэй подняла одну бровь, кивнув, в сторону пилота, который как раз вышел из кабины и переговаривался о чем-то со стюардессами. Ему было на вид лет 30, темноволосый, с очаровательной улыбкой, а его фигура свидетельствовала о том, что он проводит много часов в спортивном зале. «Знаешь, мне думается, пусть лучший пилот сосредоточится на том, чтобы вести самолет, вместо того, чтобы предаваться мимолетному общению в туалете», — сказала Керстин с нервозным видом, и Фейра смеялась. спокойствие Керстин, именно для этого Бог и изобрел автопилот. — Чтобы пилот успел совокупиться с пассажирками? Сомневаюсь. Фэй допила остатки шампанского, открыла бутылку красного и вылила вино в тот же бокал. Она любила Керстин, однако многое напоминало ей о том, что они принадлежат к разным поколениям. Крис прекрасно поняла бы, что имела в виду Фэй, и посмеялась бы вместе с ней, или даже начала бы поддразнивать ее, чтобы она с этим пилотом перешла от слов к делу. С тех пор, как они подружились в торговом институте, Крис всегда была рядом с Фэй. Направляла ее, защищала, поддерживала и критиковала самым честным образом. Теперь Фэй всегда носила браслет с надписью «Fuck Cancer» «К черту рак» — английский, как напоминание о Крис и о том, как тяжела эта потеря. Кирстен похлопала Фэй по руке. Как обычно, она прекрасно замечала, когда ее мысли устремлялись к Крис. Фэй откашлялась. «Квартиры, которые мы с тобой смотрели, будут доступны через несколько дней», — сказала она. «Поживем пока в гранд-отеле». «Там мы ни в чем не будем нуждаться», — сухо откликнулась Керстин. фей улыбнулась. «Да уж там они ни в чем не будут нуждаться». «Иногда я вспоминаю первое время после развода», — проговорила Фэй, — «когда я снимала у тебя комнату». как мы сидели с тобой после ужина и строили планы по поводу создания ревенж». «Я еще тогда подумала, что ты потрясающая женщина», — сказала Керстин снова похлопала ее по руке. «Такой ты и осталась». Фэй заморгала, чтобы скрыть слезы, и повернулась к кабине. Пилот снова вышел, чтобы переговорить о чем-то со стюардессами. Глядя на него, Фэй подняла в воздух бокал получила в ответ чуть заметную улыбку. Несколько минут спустя пилот сообщил по громкоговорителю что пора готовить самолет к посадке. Стюардессы обошли салон, собирая мусор, проверили, что все спинки кресел и столики подняты, все ремни безопасности пристегнуты. Керстин судорожно вцепилась в подлокотники, так что косточки пальцев побелели, и Фэй взяла ее за руку, поглаживая. — Большинство аварий происходит при взлете и посадке, — произнесла Керстин, тяжело дыша. Вскоре колеса самолета упруго стукнулись о землю, и Керстин так крепко сжала руку Фэй, что кольца врезались в кожу. Но та бровью не повела. — Мы уже приземлились, — сказала она. — Все позади. Керстин выдохнула и слабо улыбнулась ей. Когда самолет остановился, они собрали свою ручную кладь и двинулись вперед по проходу. Экипаж стоял у выхода, прощаясь с пассажирами. Пилот встретился глазами с Фэей, она незаметно сунула ему в карман свою визитную карточку. Он тепло улыбнулся ей, и фей в душе понадеялась, что им разрешают брать домой летную форму. Когда они зарегистрировались в гранд-отеле, Керстен отправилась в свой номер, чтобы отдохнуть. фей подумывала о том, чтобы пойти в спа-салон заказать себе массаж, но вдруг поняла, что слишком нервничает и не может усидеть на месте. Тогда она отправилась в бар «Кадьер». усевшись возле длинной барной стойки, огляделась. Как всегда, здесь яблоку негде было упасть. Большинство посетителей составляли бизнесмены в дорогих костюмах с волосами и упругими животами. Женщины тоже были одеты дорого, и фей мысленно отметила все бренды, которые увидела при поверхностном осмотре. Хьюго Босс, Макс Мара, Шанель, Луи Витон, Гуччи и несколько смельчаков, решившихся надеть вещи от Пуччи. Имидж от Эмилио Путчи воспринимался как дорогой, но бунтарский, и в гардеробе у самой Фэй имелось немало одежды из его коллекций последних лет. Сегодня она выбрала нечто более скромное и элегантное. Брюки от Дианы фон Ферстенберг и шелковая блузка кремового цвета от Стелла Маккартни. Одежда, которую можно сдать в химчистку. Золотой браслет от Корсье. Она вздрогнула, когда заметила, что рядом с браслетом «Fuck Cancer» У нее надет браслетик, сделанный для нее жульенной. Яркие бусины, нанизанные без всякой системы. Фэй поспешно сняла его и спрятала в карман. На мгновение она забыла, что здесь, в Швеции, все считают жульенну умершей. «Что желаете?» Молодой белокорый бармен внимательно посмотрел на нее, и Фэй заказала мохито, один из любимых напитков Крис. Живо представила себя, как подруга вводит трубочкой в бокале с характерной искоркой в глазах, прежде чем начать рассказывать о своем последнем приключении – в деловом мире или с очередным молодым красавцем. Бармен отвернулся и начал элегантно смешивать напиток в высоком бокале. Фэй достала компьютер, открыла его и включила. До завтрашнего дня она ничего не сможет сделать с продажей акций, так что можно было продолжить подготовку к выходу на американский рынок, словно ничего не случилось. Это помогло бы ей сохранить спокойствие. Именно такое воздействие всегда оказывала на нее работа. С задним числом Фэй не могла понять, как яко удалось убедить ее отказаться от учебы и карьеры, чтобы потом потеряно бродить дома в четырех стенах или тратить кучу времени на бессмысленные разговоры за скучными обедами. Была ли она счастлива в той жизни, до того, как все рухнуло? Или только внушала себе это, потому что у нее не оставалось иного выбора? потому что Як загнал ее в угол. Як сломил Фэй, так как не удавалось никому. Но теперь она отомстила ему, создала успешное предприятие и разрушила его бизнес. Хенрик Бергендаль, лучший друг и компаньон Яка, тоже лишился всего и вынужден был начинать с нуля. Впрочем, это еще как посмотреть. Пара миллионов в банке и большой дом на Лидингео, оплаченный и отремонтированный, пожалуй, большинство людей не восприняли бы это как начало с нуля. Поначалу Фэй даже жалела его. По отношению к ней он всегда вел себя дружески и пострадал только потому, что был в связке с Яковом. Но она знала, что Хенрик постоянно изменял своей жене Алисии, и что на самом деле между ним и Яковом особой разницы не наблюдалось. Оба совершенно потребительски относились к своим спутницам жизни. Хенрик вскоре снова встал на ноги, так что удар оказался не слишком разрушителен. Его инвестиционная компания добилась больших успехов, а состояние Хенрика теперь стало гораздо больше, чем в те годы, когда он владел Компар. фей не злилась по поводу его успеха, но и не радовалась за него. Если бы он не обращался так плохо с Алисой, она, возможно, даже ощущала бы угрызение совести за то, что между делом наступила на него. Однако теперь ее это не волновало. Бармен с улыбкой поставил перед ней мохиты, и Фэй расплатилась. «Как тебя зовут?» Спросила она, посасывая трубочку. Этот вкус так сильно ассоциировался в ее сознании с Крис. «Браса?» «Браса? Сокращенно от...» «Просто Браса. Меня так назвали». «Окей, это требует пояснений». «Откуда взялось такое имя?» Смешивая в шейкере напиток, бармен ответил. «Папина идея. Мать Швеция-Бразилия. Чемпионат мира девяносто го года». «94-й. Стало быть, тебе...» «25». ставил мужчина, сидевший рядом. Фэй обернулась к нему, быстро окинула взглядом от макушки до пят. Серый костюм. Хьюго-босс. Белая рубашка, тщательно отутюженная. На левой руке платиновые часы ролик с голубым циферблатом уровня 300 тысяч. Густые светлые волосы. Либо хорошая генетика, либо тайный визит в какую-либо клинику. Заурядная внешность, но, похоже, держит себя в форме. Ходит в зал фабрика атлетизма на Эстермальме, предположила Фэй. Похоже, он из тех, кто любит единоборство. «Знаю, я выгляжу моложе», — проговорил бармен Браса, наливая напиток в бокал в форме русской матрешки. «Ты вполне», — сказала Фэй. Мужчина рядом с ней охотнул «Простите», — обратилась она к нему. «Вы что-то хотели?» «Нет-нет, не буду мешать». Браса ускользнул к другому концу стойки и начал принимать заказы. Фэй обернулась к мужчине в сером костюме, который тут же протянул руку. давид представил сон давид шиллер она нехотя пожала его руку фэй красивое имя необычное по его глазам фэй увидела он понял кто она такк вы да коротко ответила фэй казалось давид понял намек во всяком случае дальше комментировать не стал вместо этого он кивнул на ее компьютер вы много работаете Подозреваю в этом, и кроется секрет вашего успеха. А у меня тут назначена встреча с другом. Хорошо, а чем вы занимаетесь?» Фэй отодвинула компьютер. Браса лучше подходил для небольшого флирта, но теперь все равно не удастся сосредоточиться на работе. С таким же успехом она могла скоротать время за разговором с этим незнакомцем. «Финансы. Банально, знаю. Финансист, потягивающий джин тоником в баре Кадер». «Да, немного банально. То есть...» Банально до ужаса. Просто затертая клише, если уж смотреть правде в глаза. Шиллер улыбнулся ей, и в его лице произошла какая-то перемена. На мгновение он показался ей почти красивым. «Совершенно нелепо», — согласилась фей и подалась вперед. «Давайте поиграем в угадалки о типичном представителе финансового мира. Посмотрим, сколько у меня будет верных ответов». «Валяй!» Сказал он с веселой готовностью, в глазах сверкнула искорка. «Окей, начнем с простого». Она наморщила лоб. «БМВ? Нет-нет, Альфа-Ромео». «Бинго». Он снова улыбнулся, и Фэй не смогла удержаться, чтобы не улыбнуться в ответ. «Так-так... Театральный погребок не менее одного... Вернее, не менее двух раз в месяц». «Бинго». «Далее вопрос, где ты живешь, в квартире или на вилле?» «Эстермальм или Юрсхольм? Или, может быть, Сальшо, Бадане?» «Да, думаю, у тебя вилла в Сальшо». «Снова бинго! Ты просто невероятно догадливая!» «Да я такая. Но пока речь шла о вещах, само собой разумеющихся, дальше будет сложнее». Фейда пила свой напиток, и Давид помахал брасе. «Заказать тебе еще такой же?» «Нет, теперь я хочу попробовать напиток из матрешки». Брасо кивнул и стал готовить заказ. «Надеюсь, я не испортил того, что могло бы стать началом потрясающей истории любви?» Давид кивнул на Брасо. «Да нет, я начинаю уставать от двадцатипятилетних», — ответила Фэй. «Они все-таки сладенькие и восторженные». «Сладенькие? Хм!» Давид засмеялся. Фэй вынуждена была признать, что ей нравится его смех. «Ну что ж, продолжаю угадывать. Пока ты во всем попала в точку». Немного тревожит то, что я такой ходячий шаблон. «Так-так, дай подумать. Ты ведь точно занимаешься спортом. Борьба? Фабрика атлетизма?» «Точно. Мне там очень нравится». «А какой вид борьбы?» «Бразильское джиу-джитсу». «Само собой. Так, что еще?» «В последний год ты попробовал падел-теннис, и теперь без ума от него». «Бинго!» но твоя жена по-прежнему ходит играть в теннис на королевский теннисный корт, когда она свободна от верховой езды. Давид приподнял брови. «Бинго раз и бинго два!» «Хватит, пожалуй, а то я начинаю чувствовать себя как Фредди на солнечной стороне!» «Фредди на солнечной стороне» — популярное шведское телешоу. Фэй ухмыльнулась. «Да, у вас фамилия одинаковая. Кстати, какой марки у тебя садовый мангал?» Давид покачал головой и закрыл лицо руками, изображая притворный стыд. «Саммит С-670 би Гриль класса «Люкс» со множеством функций». «Ну вот, видишь?» Получив свой напиток, Фэй осторожно пригубила его. У Давида засветился экран телефона, ему пришло СМС-сообщение. «Мой приятель уже здесь, занял место на веранде. Приятно было познакомиться, Фэй». Когда он ушел, она обернулась к компьютеру и придвинула его ближе. От общения с Давидом у нее неожиданно улучшилось настроение, и она могла снова сосредоточиться на работе. Тут на экране всплыло сообщение. От Керстин. фей как раз собиралась поднести бокал к губам, но ее рука замерла в воздухе. Куплен еще один пакет акций «Ревенж». Фэй сложила компьютер и попросила счет. Хорошее настроение бесследно улетучилось. Пережженный кофе имел отвратительный вкус. Как и всегда в аудиторской фирме АКВ. Фирма занимала тесные и темные помещения, заставленные полками с папками, которые буквально лопались от бумаг. Однако Фэй и Керстен предпочли провести встречу в их офисе, а не в своем, куда более просторном и уютном. Разумнее всего, пока не показывать своим сотрудникам, что что-то затевается. Как на иллюстрации, висевшей на стене у аудитора Ириана Бергерсона. Утка, которая плавно скользит по воде, а под водой остервенело работает лапками. Это в точности показывало, как Фэй чувствовала себя сейчас. «Еще кофе?» — с энтузиазмом спросил Ириан. Однако и Фэй и Керстин активно замотали головами. На одну чашечку они из вежливости согласились, но никто не желал подвергнуть себя этому сомнительному удовольствию еще раз. «Итак, каково ваше мнение?» Фэй подалась вперед, вглядываясь в лицо Ирьяна. Аудитор был низкорослый седовласый, с очками в тонкой стальной оправе. Глаза его смотрели живо, и все, связанное с цифрами, дебетом и кредитом, вызывало у него неумеренный энтузиазм. — Ну, тут дело сложное, — радостно ответил он, и Фэй почувствовала, что скрежещет зубами. У нее стоял вопрос о жизни или смерти. Она воспринимала Ревенш как живое существо, из плоти и крови, дышащее, пульсирующее. В Ревенш продолжала жить Крис. Жильена была частью Ревенш. Керстин. Все эти женщины, чьи раны и шрамы легли в основу Ревенш. Все их истории жили в этой фирме Но теперь нашлись и те, кто угрожал ее существованию. Керстин совершенно права. Если посмотреть внимательно на покупку акций, можно увидеть некий паттерн. Так что много указывает, за ними стоит один и тот же скупщик. Вы можете увидеть, кто за этим стоит? Есть ли какой-то общий знаменатель? Пока нет, на это потребуется время. Как бы то ни было, тот, кто скупает акции, индивид или предприятие, свое дело знает. Я бы провел аналогию с мотком пряжи. Хаотичное нагромождение компаний и закупок. Не следуя они все единому паттерну, Трудно было бы увидеть, что за ними стоит один скупчик Паттерн их выдал. Керстин, как я уже говорил, это мастерски распознала. Он подмигнул Керстин, и Фа с изумлением уставилась на него. Керстин такое обращение не понравилось. «Сделайте все от вас зависящее, чтобы собрать как можно больше сведений. Как можно скорее», — проговорила она самым корректным тоном. Ириан, кажется, не замечал этого, а продолжал стрелять глазами в ее сторону. «Само собой, Керстин, само собой. Здесь, в АКВ, мы всегда делаем все от нас зависящее, а я скажу без ложной скромности, один из лучших специалистов в отрасли». «Помню, например, заказ от Министерства обороны, когда...» «Каково положение на сегодняшний день?» — прервала его Фэй. Из собственного опыта она знала, что истории боевых похождений Ириана на почве аудита оказывались долгими, и убивали в слушателях всякую искру радости жизни. «Не слишком многообещающе!» «Мы догадались, но нам нужны подробности». Фэй слышала, как сурово прозвучал ее голос, однако стресс и нетерпение подгоняли ее. Она человек действия, ей хочется действовать, но не располагая фактами, она чувствовала себя связанной по рукам и ногам. Чтобы дать отпор, ей нужно знать, кому и как». «Новая покупка, совершившаяся вчера, наводит на мысль, что скупщик уже не осторожничает и не пытается скрыть, что осуществляется насильственное присоединение. То есть исходит из того, что колокольчик уже прозвенел». Фэй выругалась себе под нос, и Керстен положила ладонь ей на руку. Фэй подумала, что никому не позволит присвоить себе то, что принадлежит ей. Никто не сможет отобрать у нее фирму, ради которой она столь многим рискнула и столь многим пожертвовала. Предприятие Крис, которое Фэй унаследовала после смерти подруги, она интегрировала в Рэвенш. Это означало, что и вся империя продукции по уходу за волосами, созданная Крис, теперь находилась под угрозой. И будь у той малейшая возможность вернуться с той стороны, чтобы задушить ее голыми руками за то, что она это допустила, Крис обязательно бы так и сделала. Это Фэй знала точно. Похоже, ей придется спать по ночам, оставив один глаз приоткрытым. знаете кто за всем этим стоит, и дайте нам распечатку всего, что вам удалось собрать. С этого мы и начнем работать. Фэй поднялась, и на лице у Ириана отразилось разочарование. Он посмотрел на Керстин, которая тоже встала, взяла сумочку и расправила юбку. — Понимаю, что у вас много дел, однако питаться все равно приходится, поэтому я хотел спросить. Он в очередной раз взглянул на Керстин, которая в панике ущипнула Фэй за бедро, та откашлялась. — Пообедать мы сейчас не успеем, но у вас есть мой номер телефона. Позвоните, как только что-нибудь выясните. — Само собой, но, боюсь, не просто будет вам, девочка во всем этом разобраться. Может быть, пригласим людей от МакКинси? У них очень толковые ребята. — Спасибо, нет. Фэй захлопнула за ними дверь. — Я намерена отказаться от услуг Ириана, — сказала она, когда они сели в такси. — Надо найти кого-нибудь другого. Керстинг кивнула. — В тот момент, когда он называл нас девочками, я подумал о том же самом. Вскоре такси остановилось у вращающихся золотых дверей Гранд-отеля, и фейс с Керстин вышли. «Обед?» фей взяла в свой плащ сумочку, вопросительно глядя на Керстин. «Мне нужно кое-что проверить прямо сейчас. Ты сможешь пообедать одна?» «Да, ясное дело. К тому же мне тоже надо кое-что сделать. Тогда увидимся в два в моем номере. И засучим рукава?» «Да, в два то, что надо». Керсен первая прошла через вращающуюся дверь, а Фэй попала в следующий отсек. Плащ она перекинула через руку, чтобы достать из сумочки ключ, и вздрогнула, когда кто-то дернул ее сзади. Она обернулась и увидела, что плащ застрял в дверях. Проклятье! Фэй изо всех сил потянула за плащ, но тот застрял намертво. партье стоявший за конторкой у входа, поспешил к ней на выручку, но и у него ничего не получилось. Сделав виноватое лицо, он умчался вверх по лестнице за помощью, пока Фэй продолжала дергать плащ. Кто-то постучал в стекло. Это был Давид, вчерашний мужчина из бара. «Если ты сделаешь шаг назад, я навалюсь с этой стороны. Дергая за плащ, ты не сможешь повернуть дверь». «Да, я уже заметила», — мрачно ответила Фэй. Она отступила на шаг. Давид нажал на дверь, образовалась большая щель, так что Фэй смогла высвободить свой плащ. Портье, спускавшейся по лестнице в сопровождении консьержа, казалось, вздохнул с облегчением. Давид улыбнулся ей. Как хорошо, что все разрешилось. «Спешишь на падл-теннис?» — мрачно спросила Фэй. Она понимала, что должна быть благодарна своему спасителю, однако тот выглядел слишком самодовольным из-за того, что смог изобразить из себя рыцаря на белом коне. «Нет, я как раз собирался пойти пообедать где-нибудь поблизости. Ты обедала?» и тут же пожалела о сказанном. «Собираешься обедать?» «Да, то есть нет. Мне надо немного поработать, поэтому я хотела что-нибудь на скорую руку». «Отлично, тогда пообедаем вместе». «Предпочтешь остаться здесь или пойдем куда-нибудь?» «Лучше здесь». Фэй снова прикусил язык. «Да что с ней такое? У нее ведь ни малейшего желания обедать с этим незнакомцем. Впрочем, после встречи в аудиторской фирме ей все равно трудно будет сосредоточиться на работе». Так почему бы не пообедать основательно?» «Фудбар, ты угощаешь», — сказала она. Давид снова улыбнулся той самой улыбкой. «Принимается». «Предупреждаю тебя, я обхожусь дорого, ем как лесоруб, и глушу шампанское, как жена богача, муж которой только что сбежал от нее секретаршей». «Отлично, я при деньгах». Он стал подниматься по затянутой коврами лестнице, потом обернулся и вопросительно взглянул на нее. Вздохнув, Фэй двинулась за ним. «Нет, черт возьми, с какой стати тебе такая честь угощать меня? Я угощаю!» Давид пожал плечами. «Решать тебе, но предупреждаю, я тоже дорого обхожусь». «Я тоже при деньгах», — ответила Фэй. «Вопрос в том, как долго это будет оставаться правдой». «Может быть, все же попробуешь устрицу? Ну, самую маленькую». Керстин бросила на Фэй полное отвращение взгляд. я же не знаю, сколько раз ты задавала мне этот вопрос. Но разве когда-нибудь слышала какой-нибудь другой ответ? Нет. Клянусь тебе, они ужасно вкусные. Фэй выжила на устрицу лимонный сок, а сверху положила чайную ложечку мелко нарезанного красного лука, вымоченного в уксусе. И ты даже не представляешь себе, как много теряешь. Я предпочитаю приготовленную еду. Как вот этот омар, например. Никому не придет в голову есть его сырым. Керстин потянулась к большому подносу с дарами моря, стоящему перед ними, за второй половинкой омара. стюрехов вибрировал от хохочущих посетителей, позвякивающих приборов и официантов в элегантной расшитой золотом белой форме, ловко маневрировавших среди столиков. «Ты же любишь селедку!» ну «Ведь она не сырая, она...» ты да какая ж черт побери, селедка? Малосольная, маринованная, во всяком случае, не сырая!» «Ну, раз ты так говоришь...» «Замолчи, ешь свои ракушки!» «Иначе я и твою половинку омара съем!» «Бери, я еще не проголодалась после обеда!» Фе откинулась на стуле потягивая вино. К ужасу официанта она заказала целую бутылку омароне. Омароне — разновидность итальянского красного вина с очень насыщенным вкусом. Видимо, считалось, что этот напиток не сочетается с дарами моря. Однако персонал здесь слишком хорошо вышкален, чтобы указывать посетителям на такие вещи. Посетитель всегда прав. Впрочем, фей не сомневалась, что сомелье рыдает на кухне. «Кстати, обед. Ну как, было мило?» «Да ладно, ничего такого. Я просто случайно заговорила с ним вчера в баре отеля Как раз такой тип мужчины, которого и ожидаешь встретить в кадьере. Однако, похоже, вы с ним хорошо посидели. Ты сегодня несколько раз его упоминала». «Послушай, теперь ты начинаешь мне надоедать». Фэй потянулась за морским раком и принялась ловко очищать его. Если ты родился в Фьельбаке, то дары моря сумеешь очистить даже во сне. — Да? — Нет. — Мы хорошо посидели, он с юмором, довольно эрудированный, при этом не поучает. Всегда приятно встретить в мужчине такое редкое качество. Керстен подняла брови и покачала головой. — Хватит о моем обеде. — Итак, у нас есть план, так? — Всю вторую половину дня обе провели в номере у Фэй, обсуждая, что им известно и какие возможности для маневра имеются. Их оказалось куда меньше, чем наделись две женщины. Фэй и Керстен перебирали название фирмы, фамилии людей, которые, по их мнению, могли стоять за скупкой акции, однако никто не казался более вероятным, чем остальные. Фэй просто не могла додуматься, кто же пытается отнять у нее ревенж. Не могла она понять и того, как акционеры могли начать продавать акции у нее за спиной. Женщины, с которыми она бок о бок прошла подъем и успех ревенш. Никакого недовольства не наблюдалось. Все лишь хвалили ее стиль руководства, пресса писала о ней восторженные статьи, ее удостоили награды бизнес-леди года. Никто никогда не высказывал никаких жалоб, от которых могли бы загореться тревожные лампочки. вы просто не могла понять, как это возможно. «Ты не можешь вот так оставить голову!» — возмущенно проговорила она, указывая на половинку омара Керстин. «Это коричневое омаровое масло, самое вкусное. Можно высосать мясо из этих мелких косточек, а в хвосте есть тонкие-тонкие полоски мяса, если раздвинутся плавники. «Уж позволь мне есть так, как я считаю нужным!» — проворчала Керстин и положила панцирь омара обратно на поднос, взяв вместо него горсть креветок. «Может быть, закажешь себе в следующий раз, обмарав в банке, не придется возиться с панцирем». Керстен со смехом замотала головой и откинула челку тыльной стороной ладони. Взяв в рот глоток амороны, Фэй наблюдала за Керстен, которая с трудом чистила своих креветок. В очередной раз у нее мелькнула мысль, как она благодарна подруге за то, что та вошла в ее жизнь. Когда они встретились, все было совсем по-другому. Когда Фэй сняла комнату на вилле у Керстен в Эншиде, Керстен жила там одна, поскольку ее негодяй муж находился на длительном лечении после инсульта. Керстен не скучала по нему, поскольку он превратил ее жизнь в ад, в психическом и физическом смысле. Постепенно женщины сблизились, стали одной семьей, а теперь стояли друг за друга и в горе и в радости. У Фэй с трудом получалось доверять людям, но Керстен она доверяла слепо. Благообразный господин с седой шевелюрой и ухоженными усиками – Задержал взгляд на Керстин чуть дольше обычного. Фэй толкнула ее ногой под столом. «Он там на два часа. Старик, который выглядит так, словно сошел с картинки о колониальных временах. Глаз от тебя не отводит. Ты начала пользоваться мускусным маслом? Или что вообще происходит?» Керстин покраснела до ушей. «Не собираюсь даже отвечать. Закажи мне бокал шардоне и давай поговорим о наших планах на завтра». Жестом подозвав официанта, Фэй сделала заказ. Мужчину с усиками улыбнулся Керстен, которая за всех сил пыталась игнорировать его. «Начнем со Скавлана, а потом поделим между собой акционеров, которые еще не продали свои пакеты акций, побеседуем с ними сковлан «Скавлан. Шведско-норвежское ток-шоу». Фэй взяла с серебряного блюда еще одного рака. «Важно не раскрывать карты перед ними. Мы же не хотим, чтобы они знали, что на предприятии ведется атака». — Знаю, но самое главное, на мой взгляд, помешать тому, чтобы другие стали продавать. От господина за тем столиком. Официант установил рядом с их столиком ведерко с бутылкой шампанского, элегантным движением поставил перед ними по бокалу и с громким хлопком открыл бутылку. Фэй многозначительно подняла бровь. Керстен фыркнула. — Я же говорила? — Фэй усмехнулась. — Мускусное масло. Она предполагала, что Керстен делала неотразимой для мужчин то счастье, которое та испытывала с тех пор, как познакомилась с Бэнгтом. Фэй кивнула колониальному дядечке, который поднял свой бокал в тосте, улыбаясь от уха до уха, и снова пнула Керстен под столом. — Иди себя прилично, чокнись, поблагодари. — Никогда не знаешь, к чему все это может привести. — Фэй! Керстен снова покраснела, но подняла свой бокал и одарила незнакомца любезным взглядом. Свет прожекторов в студии слепил глаза. Фэй потеряла счет времени, не знала, как давно продолжается интервью, сколько еще осталось. Публика сидела рядами на трибуне, словно голодная безликая масса, ловя каждое слово, каждое малейшее изменение в ее лице. В таких ситуациях Фэй обычно чувствовала себя как рыба в воде. Будучи артистической натуры она обожала сидеть перед публикой, ощущать напряжение во время записи телепередачи. но сегодня чувствовала себя не в своей тарелке. Мысль о том, что кто-то пытается скупить акции, почти всю ночь не давала ей заснуть, и Фэй без конца ворочалась в постели. Все слова она продумала заранее, мысленно выстроила беседы с теми женщинами, которых ей предстояло убедить сохранить свои пакеты акций, не раскрывая им, что что-то затевается. Непростая задача, которая потребует такта и ловкости. От мысли ее оторвала повисшая пауза. Ей задали вопросы ожидали от нее ответа. «В ближайшее время планируется выход на американский рынок», — услышала она свой собственный голос. «Я пробуду в Стокгольме около месяца, чтобы встретиться с возможными инвесторами и обсудить детали. К тому же я хочу лично наблюдать за новой эмиссией». В студии царила невыносимая жара. По спине стекала струйка пота. «Предерик Скавлан, норвежский ведущий программы, выпрямился». «Это неиссякаемая страсть». «Что то тобой движет?» «Ведь ты уже миллиардерша, икона феминизма!» Фэй выдержала паузу. Другими гостями в студии были актеры из Голливуда, женщина-профессор, только что выпустившая документальную книгу, разошедшуюся огромным тиражом, и еще одна женщина, которая поднялась на Эверест с протезом вместо одной ноги. Голливудский актер откровенно флиртовал с Фэй с того момента, как она вошла в студию. Перед смертью моей лучшей подруги Крис я пообещала ей жить за нас обеих. Я хочу проверить, насколько могу преуспеть и что могу создать. Более всего, я боюсь умереть, не успев реализовать свой потенциал. А Жульенна, твоя дочь, убитая твоим бывшим мужем, что означает для тебя память о ней? Фредерик Скавлан подался вперед, напряжение в студии возросло. Фэй выждала, прежде чем ответить, наблюдая, как накаляются страсти. Ответ она разучила заранее, но важно было произнести его с чувством. Она всегда со мной, что бы я ни делала. Когда боль и тоска становятся невыносимыми, я с головой ухожу в работу. Я управляю Ревенш и помогаю компании расширяться, чтобы не сойти с ума. Не хочу стать очередной женщиной, молчащей о поступках своего мужа. Не позволю ему. Мужчине, которого я когда-то любила, но который убил нашу дочь, убить и меня тоже. Фэй сжала губы, и слеза медленно скатилась у нее по щеке, упав на блестящий черный пол студии. Все это давалось ей без труда. Боль таилась под самой поверхностью, так что пробудить ее было проще простого. «Спасибо, Фэй Адельхэйм, что ты пришла сюда и поведала нам свою историю. Я знаю, что тебя ждут срочные дела, и тебе пора идти». Публика вскочила на ноги. Затрещали аплодисменты, которым, казалось, не будет конца. Они продолжались, пока Фэй шла через студию, мимо трибуны и далее за сцену. По пути к своей гримерной она подозвала девушку с наушником в ухе и попросила вызвать ей такси. В конце коридора услышала голос голливудского актера, который окликнул ее. Проигнорировав его, закрыла за собой дверь. В гримерной жужжал кондиционер. В углу, словно забытый кем-то, стоял просиженный диван горчичного цвета. Фэй остановилась и, прислонившись к стене, Постаралась улыбнуться своему отражению в зеркале. Миссия выполнена. Все прошло прекрасно. Фрагменты правды, полуправды и лжи сложились в единый образ. такое она хотела подать себя Однако Фэй не ощущала обычного прилива адреналина, как всегда после хорошо проведенного выступления на телевидении. Тревога накрыла ее, словно мокрое одеяло, которое не получалось сбросить. Она совершила большую ошибку. Восприняла... Будущее как данность. Ее охватила та же гордыня, которая заставила Икара подлететь слишком близко к солнцу на своих скрепленных воском крыльях. Теперь ей придется расплачиваться. Покуда воск плавится, а ее крылья рассыпаются на части.